Глава 30. Хетти оглянулся, чтобы в последний раз посмотреть на исчезающие в зелени оазиса дома-поселения. Он испытывал необычную тоску, покидая место, где провел совсем немного времени. Он даже не знал, сколько дней был здесь, ведь утро так быстро сменяло ночь, а вечер — день. И он жил одним моментом, беззаботно не думая ни о прошлом, ни о будущем, ему было грустно еще и от того, что пришлось расстаться с киназом, с которым он пережил немало, путешествуя по пустыне. Но Кеназ нашел свое счастье в лице одной из красивых и добрых дочерей Итро — Цимны. Когда молодые люди провели в оазисе уже несколько дней, Итро предложил им остаться подли него и стать его детьями, позволяя выбрать себе в невесты одну из своих дочерей, или, вернее, предложив дочерям выбрать себе в мужья мужьяхети или кеназа. К этому моменту жрецу Анат и Яху возможность выдать дочерей замуж представлялась не единожды, Но главным и единственным его условием было, чтобы счастливые супруги остались жить в оазисе подле своего отца и тестя. Все предыдущие кандидаты были кочевниками и с удовольствием взяли бы в жену одну из дочерей жреца, но они не хотели расставаться со своим племенем и поселиться в оазисе, а это было необходимо. Детьям предстояло стеречь стадо косы баранов, принадлежавшее жрецу, и ухаживать за его финиковыми пальмами, в надежде однажды стать новым жрецом Анат. Цимна понравилась Хетти, но он не был готов забыть о данном ему поручении, о планах мести и, конечно же, обысед ради того, чтобы жить и пасти свое стадо в этом оазисе, затерянном в сердце пустыни Фаран. А именно так назывался выжженный солнцем край, где была расположена гора Бога. Что до Кеназа, то ему Цымна тоже очень понравилось. Ничто не мешало молодому Шасу остаться со своим народом, Конечно же, он привязался к Хетти, но не так крепко, чтобы последовать за ним на край света. Он не горел желанием отправиться в страну гексосов, куда его спутник стремился с непонятным упрямством. Кенас потратил много времени, пытаясь убедить Хетти остаться в оазисе, обещая ему уступить в будущем место жреца, а в настоящем руку цимны, и жениться на одной из ее сестер. Цимна же не стала скрывать, что испытывает влечение к молодому Шасу. Хетти поблагодарил Кеназа за его доброту, но сказал, что, к сожалению, не может остаться в оазисе, что ему непременно нужно попасть гексосом и выполнить важное поручение». «Я не знаю, что это за поручение, о котором ты упоминаешь много дней», — сказал ему на это Кенас. «Но мне кажется большой глупостью идти к гексосам, к этим дикарям, которые, как мне рассказывали, поедают чужестранцев». Услышав о людоедах-гексосах, Хетти рассмеялся. «Даже если бы это оказалось правдой, тогда он не свернул бы с пути». Малкилим, глава племени, пришел к Хети и сказал так. «Завтра мы уходим в свой родной оазис. Он находится на севере, в стране Сеир. Если хочешь, пойдем с нами, и никто тебя не посмеет тронуть. А оттуда недалеко до Эдома, страны, граничащей с Ханааном, где правит царь-пастух». Хети счел это удачей, хотя Итру был огорчен. Старый жрец просил Хети побыть с ними подольше, даже если он не собирался жениться на одной из его дочерей. Однако путешествовать по пустыне вместе с кочевниками все же было безопаснее, чем в одиночестве. Женщины и дети собрали шатры, представлявшие собой деревянные каркасы, обтянутые шкурами, и погрузили их на ослов. Женщинам предстояло также наполнить бурдюки водой, Малкелим на алтаре Анат, установленном рядом с изваянием тёлки, принёс в жертву голубку, потом попросил Еитру от имени богини благословить племя. Вот так и вышло, что из своего спутника, и жреца Анат Хети оставил в стране, называемой Мадиан. К концу трехдневного перехода караван подошел к колодцу и остановился вблизи него на два дня. Здесь имелась скудная растительность для выпаса скота и было чем наполнить бурдюки. «Через четыре дня мы будем на месте», — сказал Хетти Малкелим в то утро, когда они покинули источник. «Дальше ты пойдешь сам. Но на твоем пути больше не будет пустынь. Может, ты все-таки останешься с нами?» Малкелим, в твоем племени я чужой и никогда не стану своим, правда ведь? Ты смог бы, если бы захотел. Для этого достаточно выбрать себе в жены одну из дочерей нашего племени. Мы видели, как искусно ты ловишь змей, как отнимаешь у них яд, как готовишь противоядие и лечебные настои. Человек, подобный тебе... Драгоценное приобретение для любого кочевого племени. Я рад слышать эти слова, Малкелим, но ты преувеличиваешь мои достоинства. И я ведь уже говорил тебе, что должен идти к пастухам, и ничто меня не остановит. Я и так задержался, провел много дней у таких гостеприимных хозяев, как ты и Итро но я не стану злоупотреблять твоим гостеприимством. Прости меня. Но как только мы дойдем до вашего оазиса, я без промедления отправлюсь по намеченному маршруту. В оазисе, где решила осесть племя Малкелима, хотя в любой момент обстоятельства могли снова заставить этих людей двинуться в путь, Хетти все же пришлось, уступив настойчивым просьбам отдохнуть с дороги. Здесь он провел два дня. «Всегда иди так, чтобы солнце светило тебе в спину», — сказал ему на прощание Малкилим. «Через несколько дней ты придешь в Зеленую долину, где найдешь и воду, и множество самой разной дичи. Эта долина называется Сидимской». Одним концом она упирается в море, которое тянется далеко на север. У берегов этого моря находятся огромные поля соли, главное богатство тамошних жителей. Какое-то время он молчал, потом продолжил рассказ. «Иногда мы ходим туда, чтобы купить соль. Во времена моей юности наше племя даже торговало солью мы нагружали ею наших ослов в городах этой долины, а потом везли ее в Ханаан и там перепродавали. Тогда всего у нас было в изобилии, ведь в обмен на соль нам давали прочные ткани для палаток, набедренные повязки для мужчин, яркие разноцветные платья для женщин и, конечно, оружие. Но теперь все изменилось, и все, что нам нужно — мы имеем благодаря продаже наших баранов. В словах Малкелима так явно прозвучало сожаление, что Хетти спросил у него, почему его племя перестало торговать солью. Все дело в гексосах. Теперь, когда у них есть царь, они подчинили себе города, долины и Эдома, который расположен по соседству, и разрешают продавать соль только своим торговцам. «Нам запрещено ступать на их землю, потому что они нас боятся. Надо признать, случалось, что кочевые пустынные племена нападали на их города и грабили их. Но обычно они грабили прилегающие к городам деревни, потому что город чаще всего окружен крепкими стенами. Но мы никогда не были грабителями, и не только потому, что наша торговля давала нам все необходимое», но и потому, что мы считаем так. Если ты хочешь торговать с городом, позаботься о том, чтобы тебя горожанам не в чем было упрекнуть». Последняя фраза заставила Малкелима улыбнуться. «Города, куда мы ходили за солью, называются Себуим, Адамах, Гамора и садом. Иди в садом. Ты сам увидишь, что жители его, люди приветливые, а их царь меня знает. Наши отцы дружили. Отца царя звали Бера. Он погиб на войне с царями Севера. Я знаю его сына с детства. Его зовут Магдиль. Иди к нему во дворец и скажи, что послан мною. Расскажи ему новости обо мне. Ты станешь для него дорогим гостем». Он укажет тебе кратчайший путь гексосам. Садом станет последней остановкой на твоем пути, потому что царство гексосов начинается прямо у дверей долины, к западу от огромного моря, которое местные жители называют Соленым морем. Теперь дорога Велохети к Сидимской долине, к Соленому морю, а потом и к цели его путешествия — таинственной стране гексосов, пастухов и воинов, ставших угрозой мирному существованию царства гора. Конец книги. Февраль 2010 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.